В 1515 году Латеранский собор о цензуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства. Из предыдущего видели мы, что цензура изобретена священством, и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдашнее время казаться могла ужасную нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутором власти папской, отделение разных исповеданий от римской церкви, прение различных властей в продолжение Тридцатилетней войны, произвели много книг, которые явились в свет без обыкновенного клейма цензуры. Везде, однако же, духовенство присвояло себе право производить цензуру над изданиями. И когда в 1650 году учреждена была во Франции цензура гражданская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противоречил, ссылаясь, что 200 лет он пользовался симправом. Скоро по введении книгопечатания в Англии учреждена цензура. Вильям Какстон Лондонский купец завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 году. Первая книга, печатанная на аглинском языке, была «Рассуждение о шашечной игре», переведенная с французского языка. Вторая – «Собрание речений и слов философов», переведенная лордом Риверсом. Примечание автора. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании Инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станков, учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве не счетны, и история ее онами наполнена. Итак, Павел. Если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду цензуры, возложена она была суеверием политическим. Но то и другое пеклиса. Да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда, прибудут туманом обаяния и доносилие да насилие царствует насчет рассудка. Со смертью графа Страффорда, Рушилась звездная палата, но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Томас Вентфорграф Страффорд 1593-1641 годы был казнен в самом начале английской революции XVII века. Одновременно была упразднена и Звездная палата, высший административно-судебный трибунал, ведавший делами печати. Долгий парламент возобновил прежнее положение против ее сделаны При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершению перемены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и цензура Зевнов в последний раз и сдохла. В Дании вольная книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтерова, на сей случай, к датскому королю во свидетельство остались, что, похвалою даже мудрому, законоположению спешить не надлежит. Примечание автора.